Болезнь Бабы Марии Когда безутешный, хотя и сытый Ристарх направился к одинокому дому, Степан уселся на крыльце и задумался. Оказывается, не так уж и сладко живется и Ализаровне и Ристарху одно лишь название колдуны, а в действительности не тебе крыши над головой неверных друзей, даже добрые поступки не для них законы какие-то у них не такие, как у людей, жестокие и несправедливые. Он, Степан, ни за что бы не согласился мириться с такими законами. Жаль их. Ну и Ширхутуна тоже жаль. Надо бы посоветоваться с Таней и Василем. Впрочем, возможно, удастся что-то придумать. Ближе всего была хата Бабы Марии, поэтому Степан и направился к ней. Он еще с улицы увидел, что там что-то случилось. Клеву пронзительно вырещал голодный кабанчик. У порога прохаживались грустные куры. Они все еще надеялись, что им кто-то бросит горд зерна. Однако же из хаты никто не выходил. Более того, ставни и те были закрыты. Степаново сердце закралась тревога. — Есть кто? Дома? — громко спросил он и толкнул двери синей В сумерках Степан не сразу разглядел Бабу Марию. Она лежала в постели, осторожно поглаживала обувь разбухшую, перевязанную косточки ногу. «Принес бы ты, Степаншику, кружечку воды!» Слабым голосом прошамкала Баба Мария. Степан пуля избегал колодцу, на обратном пути открыл ставни и в комнате сразу же посветлела. Баба Мария с усилием сделала несколько глотков, затем смочила полотенце и положила его на лоб. «Спасибо тебе, Степанку!» Благодарно улыбнулась она. «Совсем я раскисла сегодня, да еще и ногу в гараздило подвернуть. Болит хоть крикком крикче». «Может, сбегать в больницу?» Скочил Степан. «Того да, же не надо. Да не что, на рассвете туда направилась. Вот-вот должна вернуться. Тебе лучше, если твоя ласка покормил бы кур и кабанчика. Слышишь, что с ними творится. А мне даже пошевелиться-то не в моготу. Степан бросил курям две горсти зерна, налил воды, так тогда сбегал к хлеву. «Может, вам еще что-то нужно?» — спросил он, когда вновь вернулся в комнату. эй на том спасибо, сыночек». Баба Мария сделала болезненную гримасу. «Больше ничем ты мне не поможешь. Лучше иди играй, нежели здесь сидеть. А то я обязательно передам, что ты заходил». У Степановых ворот стоял основательно нагруженный велосипед. На багажнике был закреплен десяток другой кирпичей. На реле покачивался узелок с мастерком и другими инструментами каменщика. Сам хозяин велосипеда раздраженно похаживал вдоль забора. «Где тебя носит?» Носил он на Степана. «Мы же договорились, дымоход починить». Ребят встретил один лишь Аристарх. Он сидел на крыше, мечтательно смотря в сторону городцов Что-то себе мурлыкал. Когда гости вошли во двор, он спрыгнул прямо с крыши и известил «Хозяйки нет дома, она хозяйничает у стопы». Впрочем, как только друзья взялись разгружать велосипед, ядвига Ализаровна возникла из воздуха. «Что вы задумали в этот раз?» Поинтересовалась она. «Дымоход отремонтируем», — сказал Василий. «А то у вас дым идет не в дымоход, а в хату». «А ты умеешь?» Василий даже обиделся. «Почему же не умею? Я в прошлом году у дядьки научился. Он и Степан пусть скажет». «Да я тебе, верю», — улыбнулась Седвига заровна «А где же Таня? Почему ее нет с вами?» «У нее баба заболела», — объяснил Степан. Да еще и ногу она подвернула. Вот Таня побежала за врачом. «Горемычная девочка», — вздохнула баба-яга, все сама и сама. «Достоятся же ей!» «А чего же-то сама?» Возразил Степан. «Я сегодня им воды на целый день натаскал. Кур покормил и кабанчика. А больше там пока делать нечего». Лицо Едвига Лизаровна немного просветлела. «Молодец!» Похвалила она Степана. «Ну ладно, работайте. Не буду вам мешать. У меня тоже работы немало». Но в этот раз Едвига Лизаровна прободала возле своей ступы. «Недолго!» Не успели еще ребята замесить раствор, как она опять появилась во дворе. баба уселась на починенных ступеньках и задумалась. Видимо, что-то не давало ей покоя. Наконец она обратилась к арестарху. «Ты остаешься на хозяйстве. А я пойду, видимо, посмотрю, что там случилось с Бабой Марией. Может, помогу чем? Так врач, видимо, уже пришел». Заметил Степан. «А у него знаете, какие лекарства?» Ого. «Мои не хуже», — ответила Едвига Ализаровна. «Вы только не носитесь тут вокруг хаты. И главное, не трогайте метло, иначе не оберетесь беды». После этого она положила в узелок какие-то травы и направилась в село. Почему-то ей казалось, словно Тане нужна помощь. А Тане действительно помощь была нужна как никогда. Врача на месте не оказалось, Собственно, в больнице было несколько врачей, но все не те. Тут зубы лечит, тут ухо, горло, нос. А вот нужного ей опытного Михаила Алексеевича вызвали в областной центр и вернется не ранее, чем через два дня. Таня написала ему записку и побежала домой. В душе Таня надеялась, что бабушке уже стало полегче, она как-то переждет эти два дня. Но бабе Марии, напротив, стало еще хуже. Лицо ее покрылось большими пятнами, она, казалось, вовсе не дышала, И лишь тогда, когда Таня позвала, баба Мария медленно открыла глаза. «Вот ты оттоптала я свой ряст!» И Едва слышно прошептала та. «Видимо, придется тебе, черотинушка моя, оставаться одной на этом свете. Бабушка, не надо!» С ужасом воскликнула Таня. «Не говори так! Живи еще много, много лет!» Но Баба Мария опять закрыла глаза. Лишь по отрывистому дыханию можно было догадаться, как ей тяжело. Таня бросилась на улицу. Она хотела кого-то позвать на помощь. Однако на дверях Степановой хаты висел замок. Никого не было дома и у Василия. Что делать дальше, Таня не знала. Она вернулась назад... Присела возле бабушкиной кровати и безутешно зародала. В этот миг тихонько скрипнули двери синей и на пороге появилась Ядвига Ализаровна. «Не плачь, Таня», — мягким голосом сказала она. «Вдвоем мы что-нибудь да придумаем, а пока что вскипяти воды». Ядвига Ализаровна приблизилась к больной и положила ладоней на чело. «Ага, доченька». «Да это у тебя серьезно!» Стревожно воскликнула она. а «Ничего, все будет хорошо. Я знаю, что делать». «Почему же Едвига Ализаровна называет мою бабушку доченькой?» Удивлялась Таня в то время, когда ее руки проворно разжигали огонь в плите. «Бабушка же, кажется, намного старше, чем она». Вскоре закипел чайник. Едвига Лизаровна достала из шкаф и глиняную миску, перелила в нее кипяток, добавила пучок травы и вновь поставила на огонь. — Может, мне еще что-то сделать? — спросила Таня. Едвига Лизаровна удивленно глянулась на нее. Казалось, она совсем забыла о присутствии девочки. — Теперь я и без тебя справлюсь, Таня. Ответила она и ободрительно улыбнулась. — Ты лучше пошла немного погуляла. «Нечего в твоем возрасте выслушивать все возможное, старушечьи заклинания!» Таня послушно вышла из комнаты, села на ступенях и неожиданно для себя самой крепко заснула. Через минуту чьи-то руки осторожно подняли девочку. Эта едвига Лизаровна перенесла ее в хату и положила на кровать. «Намучилась она со мной Виновата откликнулась баба Мария. но ночь ночью спал!» «Бедный ребенок! А мне кажется, стало немножко легче!» И она попробовала подняться. «Лежи, лежи!» — приказала Едвигалья Заровна. «Рано еще тебе вставать!» «Так хозяйство ж без присмотра!» Попробовала протестовать Баба Мария. «Какое-никакое! А присмотров все ж требует! Да и обед готовить надо!» «Никуда она не денется, твое хозяйство!» — Заметила Ядвига Ализаровна. — Вот, вылечу тебя, голубушка, и станешь совсем как молодая. И ноги вылечу, и прострелы. Тогда не угостишь своим обедом, а пока что лежи. Спи. Когда Баба Мария заснула, Ядвига Ализаровна подошла к выцветшей фотокарточке на стене, которая висела у окна, и долго рассматривала портрет маленькой девочки с перепуганными глазками и никто и не догадается, что это я, — прошептала она. — Я бы и сама не догадалась, если бы не знала. Затем помолчала и немного погодя добавила, — А Таня, кажется, похожа на меня. Два дня и две ночи не отходила Эдвига Ализаровна от Бабы Марии. Она неутомимо растирала ее спину какими-то благоухающими мазями, повела тварами Ставила компрессы и вовсе не позволяла подниматься той с кровати. «Лежи, лежи», — повторяла она, — «пусть лучше оно исчезнет, это твое хозяйство. Здоровье куда важнее». Однако же хозяйство и никуда и не думало исчезать. Таня легко с нему провалялась. Немало помогал ей и Степан. Он рубил дрова, носил воду. При надобности бегал в хозяйственный магазин. Василий тот, возвращаясь от одинокого домика, несколько раз стукнул молотком по воротам Бабы Марии, прибывало слабшие петли. После этого кивнул в сторону окна, за которым виднелась фигура Эдвиги Ализаровны. — Передай ей, пусть спокойно топит свою печь, — сказал он. — Все сделано по высшему классу. — Да ты заходи, — обрашивала его Таня. — и Еще чего, — пробурчал Василий. — станай заходить к какой-то девчонке. — О, — До вас доски еле держася она ну, беги за гвоздями не скучала и баба мария и двигали заровна неутомимо расспрашивала больную и о детских годах и о тех кто тогда жил рядом с ней особенно она интересовалась петром Кравчуком, соседом который жил чуть выше по улице и хотя баба мария давно уж и забыла какого он на вид однако и до этого времени помнила его добрые руки и веселые шутки А еще она в детстве от кого-то слышала, словно Петр Коровчук был единственным, кто очень убивался за теткой Катрии. Услышав об этом, и Едвига заровна внезапно побледнела. — Что с вами? — обеспокоенно спросила Баба Мария. — Вам плохо? — Ничего. — Мне уже лучше. — прошептала Едвига заровна Рассказывай дальше. Прошу тебя. Скучала разве что один аристарх. Днем он ни на шаг не отходил от ребят, подносил им доски и раствор и съедал все, что они с собой приносили. А вечером кот карабкался на крышу и тоскливым взором всматривался в такие близкие и в то же время такие недосягаемые для него горобцы. Порой ему чудилось, что там, на крыше хаты Бабы Марии, сидит Мурка и тоже смотрит в его сторону. Однако Ядвига Ализаровна приказала ему стеречь том, а слушаться ее Аристарх даже и в мыслях не имел. Поэтому он, опершись спиной о новый дымоход, часам и сидел на крыше и задумчивым голосом напевал. — Дори мифам я уси, что на крае принеси.